«Упрятала вас вострок то не случись тут меня до Лебезятникова, а?» «Да», — сказала она слабым голосом. «Да», — повторила она, рассеянная в тревоге. «А ведь я ей действительно мог не случиться. А Лебезятников, тот уже совсем случайно подвернулся». Соня молчала. «Ну а если бы Вострок, что тогда? Помните, что я вчера говорил?» Она опять не ответила. Тот переждал. «А я думал, вы опять закричите, ах, не говорите, перестаньте!»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 обняла его и крепко-крепко сжала его руками. Раскольников отшатнулся и с грустной улыбкой посмотрел на нее. «Странная какая ты, Соня. Обнимаешь и целуешь, когда я тебе сказал про это. Себя-то не помнишь». «Нет, нет тебя несчастнее никого теперь в целом свете!» — воскликнула она, как выступление, не слыхав его замечания, и вдруг заплакала на взрыд, как в истерике.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 — Нет, Соня, нет, — он, отвернувшись и свесив голову. — Не был я так голоден. Я действительно хотел помочь матери, но... — это не совсем верно. Не мучь меня, Соня. Соня всплеснула руками. — Да неужели, неужели это все за правду? Господи, да какая же это правда? Кто же этому может поверить? И как же, как же вы сами последнее отдаете, а убили, чтобы ограбить? А...